Вовец забарабанил кулаком в железную дверь, крикнул. «Женя, открывай! Все, опасность миновала!» Та словно ждала у дверей. Тут же щелкнула ключом в замке, выбежала в коридор. Хотела повиснуть на шею вовца овца и чуть не повалила его на пол. «Ты что так долго? Замучилась ждать!» Она нагнулась, поправляя на ногах стоптанные мужские тапочки. Вовец усмехнулся. «Не на работу ходил!» Мог и вовсе не вернуться. А мне так и сидеть у дверей? Ну, конечно. Я покойников боюсь до ужаса, А ты меня с ним запер. Живых надо бояться. А покойники смирные. Все такими были. Ладно, ладно. А где этот придурок? Ну, в платье. Этот? Вовец вздохнул. Все, кончился. И, предвидя вопроса Жеки, добавил. «Кто-то из них ему живот вспорол!» «Ой, с какой!» У Жеки глаза округлились, и вдруг без всякого перехода она весело оживилась. «Смотри, смотри, кто!» По коридору бежал взлохмаченный, дымчато-бурый писец. Он сжался к стене и время от времени тыкался в нее носом, принюхивался. «Слушай, давай поймаем!» Видимо, Жека относилась к той категории женщин, которые живут под настроением момента. Не успеют слезы просохнуть, они уже смеются. Но Вовец не поддался ее настроению. У него был свой план, и не было лишнего времени, чтобы забавлять девушку. Он взял ее за рукав и повел по коридору, пробормотав. «Завтра! Завтра целый мешок наловлю, еще махнать и этого!» Он снова повел ее к колодцу под гаражом, к огромной луже засыхающей крови. По пути давал инструкции. «Наверху синий джип». В нем телефон. Позвони какой-нибудь близкой подруге. Пусть приедет и заберет тебя. Скажешь, что ты в гараже ветлечебницы возле металлургического завода. В стене гаража есть дыра, прикрыта дверцей от машины. Выберешься. Пете своему не звони ни в коем случае. Не нравится он мне. Слишком легко от тебя отказался. Так что вначале обзаведись свидетелями». «Володя!» Жека остановилась, положила руку ему на плечо. Как ты можешь? Неужели после всего этого я к нему вернусь? Пусть остается с этой старой крысой с Жанной. Есть только один мужчина, с которым. Не договорив, она обняла вовца за шею, и он получил самый горячий поцелуй в своей жизни. Ее сумочка по-прежнему лежала на трубах. Вовец, ухватившись одной рукой за кронштейн, подтянулся и достал ее. Жека в свою миниатюрную записную книжечку аккуратными округлыми цифрами записала телефон Вовца и клятвенно заверила, что будет звонить через каждые два часа или даже час, чтобы сразу, как только он вернется домой, приехать к нему. Оставив девушку в центральном коридоре, Вовец пошел к люку. Жеку при одной мысли от лужи крови начинала бить дрожь. Но кровь, оказывается, уже успела присохнуть. Поставив на попа каталку, вовец, осторожно балансируя на ней, куском доски надавил снизу на рычаг люка. Чуть не упал, но удержался и люк все-таки открыл. Мысленно поздравил себя с победой. Если встать на цыпочки, кончики пальцев как раз коснутся нижней кромки люка. Пришлось слезть, сходить за пустым ящиком, приладить его поаккуратнее на задранную каталку. Ухватившись за край люка, вовец подтянулся и выбрался наверх. Он взял коробку пульта управления тельфером, пробежал пальцем по кнопкам, опустил металлическую лестницу обратно в колодец. Она легла наискосок, не доставая метра до края люка. Вовец спустился вниз, трос не стал отцеплять, оставил как есть. Тележку опрокинул на колеса, как положено, и откатил к Жеке. Карета подана, графиня! Смотри в потолок, чтобы не тошнило. Я лучше вообще глаза закрою. О, господи, неужели все позади? Почти. Ладно, поехали. Жека боялась оставаться одна в гараже. За воротами бесится собака, охрипшая от лая. Внизу под люком в луже засохшей крови лежат два растерзанных трупа. Жуть! Вовцу пришлось подняться наверх, пока Жека, сидя в джипе, объясняла своей подруге, разбуженной не свет, ни заря, кто она такая и зачем звонит в такую рань, Вовец подобрал себе кое-какой инструмент: пара мощных монтировок, зубила, увесистый молоток, отвертки, лобзик по металлу. Под верстаком лежал свернутый брезентовый чехол от какого-то небольшого агрегата. Не то от компрессора, не то от мотонасоса. Сложив в этот своеобразный мешок все собранные железки, вовец снова полез вниз. Жека взвыла. Она категорически была против. Она настаивала и доказывала, что он должен быть рядом с ней. Вовец мог выставить противовес всем аргументам только один, убедительный, как кувалда или лом. «Я должен найти сына!» Жека замолчала. Она нежно поцеловала его и смахнула слезинку с ресниц. Вовец сунул ей в руки пульт Тельфера и спустился в подвал. «Жми верхнюю кнопку!» – скомандовал снизу и помахал рукой. Впрочем, он этот жест сделал совершенно машинально, так как Жека вовсе не смотрел на него. Там внизу возле ног вовца овца лежали два трупа, и Жека не хотела и не могла на них смотреть. Ей делалось плохо. Вовец отцепил трос от лестницы. Жека нажала кнопку и опустила только тогда, когда крюк поднялся под потолок. Вначале вовец отыскал обрез и монтировкой как рычагом, раздвинул блоки клеток, в щель между которыми провалилось оружие. На грудном кармане по-прежнему лежал последний патрон. Переломив стволы, вовец выбросил стрелянную гильзу и вставил патрон. Засунул обрез за ремень. Усмехнулся, поправив висящий там же охотничий нож. В пылу схватки забыл о ноже, бился дурацкими железными лотками, душил проволокой, фехтовал палкой а надо было клинок в ход пускать. Вот что значит не профессионал. Нет навыка хвататься за оружие, как нет и привычки держать его под рукой. Следующим пунктом программы было обследование помещений, тех, что рядом с комнатой бугра. Одна железная дверь оказалась незапертой. Кислый запах грязного белья ударил в нос, едва вовец туда сунулся. Так пахнет у него в ванной дома когда сподобится взяться за стирку и начинать замачивать набравшуюся за три месяца гору рубах, простыней и прочего. В просторном помещении метров 30 площадью стояли кровати с мятыми постелями. Широкий полированный стол имел плачевный вид, изрезан ножом и спятан черными следами затушенных об него окурков. Посреди стола и эмалированный таз, заполненный сверх всякой меры грязной посудой и объедками. Видимо, готовились мыть посуду, достаточно накопилось. В кухонном столе у стены двухкомфорочная электроплитка, под столом мусорное ведро, у стен понатыканы разнокалиберные холодильники. Можно подумать, что у каждого обитателя этой комнаты личный холодильник, а у некоторых даже два. Вовец распахнул одну облупленную бирюсу, консервные банки, палки колбасы, смотанные в коме сосиски бумажные свертки и пакеты. Взвод молодых бойцов можно неделю кормить и еще на две останется. Отмахнув ножом шмат полукопченой, вовец ободрал оболочку и, откусывая на ходу, принялся обследовать помещение. Холодильники забиты жратвой и объедками, засыхающими в мисках рыбой и куриными останками. Похоже, песцовая еда здесь тоже хранилась. Больше осматривать было нечего. Разве что обширное собрание эротических календарей и плакатов, заполнившие бетонные стены. На всякий случай вовец перетряхнул пару матрасов на койках. Никаких тайников, только свинячиной до чернопростыни. Следующая комната была заперта. Вовец загнал молотком тонкий край монтировки под стальной лист. Налег как следует. Накладной замок, привинченный изнутри, просто отлетел. Все четыре винта вырвал из резьбы. Естественно, этого следовало ожидать. Разве удержат двухмиллиметровое железо, когда винты рвут с такой силой? Замок выполнял очевидно символические функции, обозначая «дверь заперта, не входить». Хозяин знал, что самый надежный сторож – это страх. Всякий, вторгающийся сюда, ставил на карту жизнь, а запертый замок удерживал от импульсивного соблазна проникнуть в запертое помещение. Вовца поразило обилие различной посуды. Похоже, здесь готовили дурманящие зелья. В ведре валялись рассыпчатые комья вываренной и выжатой маковой соломки. На столе стоял туристический примус, банки с ацетоном и какими-то другими химическими веществами. Из мебели выделялся роскошный кожаный диван, а на нем засаленные атласные одеяла без пододеяльника – Хозяина химического кабинета, похоже, неудержимо влекла красивая жизнь, как он ее себе представлял. Здесь тоже ничего интересного не нашлось, если не считать большого полиэтиленового мешка, набитого сухими маковыми коробочками. С третьей дверью мороки хватило надолго вовец подлезал монтировкой со всех сторон, но безрезультатно. Тогда он просто приставил зубило круглой плашке замочной скважины и шарахнул молотком с третьего удара вышиб замок напрочь. Вот здесь и оказалась кондейка. На стеллажах чемоданы, мешки, коробки ящики. А в них все, что душе угодно. Одежда, обувь, солнцезащитные очки и зонтики. Даже два рыбацких ящика со снастями для зимней рыбалки затесались среди сумок и чемоданов. Все вещи были ношенными, даже заношенными. Судя по всему, они принадлежали тем, кто попал в подвал не своей волей и больше отсюда не вышел. Вовец ужаснулся. Одной обуви здесь было несколько десятков пар. Встречались и женские сапоги, туфли и босоножки. Но на стеллажах не оказалось того рванья, что могли носить только бомжи. А ведь вовец сам видел бедолаг, которых забивали насмерть в этом коридоре. Значит, еще больше людей исчезало, и вовсе не оставив следа даже в виде кучки тряпок. Рванину просто выбрасывали. На верхней яруса заброшены наиболее ценные вещи: приличные брюки, пиджаки, свитера. Поверх кучи две новые кожаные куртки. Вовец встряхнул их, ухватив за воротники. Так-то, ребята, когда никого не боишься, легче подставиться. Картонная коробка из-под телевизора, набита нижним бельем. Хозяйственные бандиты даже грязные вонючие трусы сдирали с трупов. В хозяйстве, как говорится, и веревочка пригодится. И резинка от трусов. Нижние полки стеллажа содержали совершенно неожиданные вещи. Баян в футляре, газовый баллон, пустая канистра, лопаты, различный плотницкий и слесарный инструмент. В ящиках и коробках росы в всяких карманах мелочей. Ключи, расчески, кошельки, авторучки, часы, портсигары, зажигалки. Тут же ремни, перчатки, шапки и шарфы. Не хватало разве лишь мешка волос, срезанных с голов убитых, до кусков мыла, сваренного из человеческого жира? Вовец как во сне перебирал вещи, поражаясь их количеству и разнообразию. Ведь за каждый из них когда-то был живой человек. Его теплое тело облекала вот эта рубашка, под ней билось живое сердце. И до сих пор, наверное, не выветрился запах этого несчастного, хотя от него самого не осталось и следа. Под руку подвернулся маленький рюкзачок, точь в точь, как Олешкин. Что ж, хозяин он больше не понадобится. И вовец взял его взамен брошенного у котла на дьявольской кухне, кинул внутрь пару хороших складных ножей. Все равно тут пропадут зря. Нашел и пистолетные патроны. Всего-то пять штук. забрал и их, мало ли, пригодятся. Жаль, пистолет пропал вместе с бугром. Вряд ли он уцелел в сатанинской молотилке. Скорее всего, размололся в фарш заодно с хозяином. Порывшись в тряпье, вовец отыскал и штормовку. Почти такую же, какая была у него. Прикинул на себя. Вроде подходяще, и пятен крови нет. Эх, чего добру пропадать. В конце концов, где он еще новую найдет взамен пропавшей? Сейчас их вообще не шьют. Забрав штормовку и рюкзак, он покинул этот склеп мертвых вещей. Вовец не испытывал никакого отвращения к одежде погибших людей. Никаких угрызений совести. В войну бойцы не гнушались снимать вещи с убитых. Они им были нужнее. Им еще предстояло победить и рассчитаться с врагом за всех погибших. Вовец все сложил в рюкзак и штормовку натянул на себя».